Глава 16, которая оставит читателя в состоянии досадной неопределённости. Было уже 20 минут первого. С Альбатроса раздалось ещё 5 или 6 выстрелов. Дядюшка Прудент и Фрикалин, поддерживая Фил Эвенсона, отправились искать убежище среди скал. Пули не причинили им вреда, опасность погони их не беспокоила. Удаляясь от острова Четом, Альбатрос в то же время поднимался и скоро достиг высоты в 900 метров. Ему надо было увеличить скорость подъёма, чтобы не упасть в море. Как только Вахтиный, освободившись от своего кляпа, издал первый крик о помощи, Рабур и Том Тернер поспешили сорвать кусок холста, которым была обвязана его голова, и разрезать связывавшую его верёвку. Потом Тернер бросился к каюте дядюшки Прудента и Фил Эвенса. Она была пуста. Франсуа Тапаш в то же время обыскал каюту Фрикалина и тоже никого не нашёл. Рабур задыхался от приступа дикой ярости, когда убедился, что его пленники бежали. Побег угрожал тем, что тайна Рабура могла сделаться общим достоянием. Документ, выброшенный с борта Альбатроса во время перелёта через Европу, не беспокоил Рабура, так как было много шансов, что документ затеряется. Но теперь они убежали. Пусть, сказал он, немного успокоившись. Всё равно они не смогут покинуть остров в четом раньше, чем через несколько дней. А я ещё вернусь сюда. И я их разыщу и поймаю. И тогда Действительно спасение трёх беглятцов было далеко ещё не обеспечено. Альбатрос, сделавшись снова хозяином своего пути, не замедлит вернуться на остров Четом, откуда беглецы не смогут сбежать так скоро. Не пройдёт и 12 часов, как они очутятся снова во власти инженера. Не пройдёт 12 часов. Но ведь не пройдёт и 2 часов, как альбатрос будет уничтожен. Разве не был этот динамитный патрон миной, привязанной к его телу? Мины, которая должна в воздухе закончить начатое разрушение корабля. Между тем ветер делался всё сильнее и уносил альбатрос всё дальше на северо-восток. Хотя его скорость была теперь умеренной, он всё же должен был потерять из виду остров Четем не позже, чем к восходу солнца. Чтобы лететь против ветра на обратном пути на остров, нужно было, чтобы все поступательные ветры или по крайней мере передний винт работал вполне исправно. "Там", сказал инженер. "Дай побольше света в фонарях". "Хорошо, мастер, рабур. И все за работу". "Есть", ответил старший помощник. О том, чтобы отложить работу до следующего дня, никто даже не помыслил. Об усталости не было и речи. На альбатросе не было ни одного человека, который не разделял бы волнения своего начальника. Каждый был готов сделать всё, чтобы поймать беглецов. Как только передний винт будет установлен, они вернутся на остров чатом, снова станут там на якорь и организуют погоню за пленниками. Только тогда начнётся ремонт заднего винта, и корабль сможет с полной безопасностью продолжать своё путешествие через тихий океан. Всё же было очень важно, чтобы альбатрос не был отнесён слишком далеко на северо-восток. К сожалению, ветер всё усиливался, и альбатрос не мог ни подняться в более безветренную зону, ни оставаться неподвижным. Лишённый своих винтов, он превратился в неуправляемый воздушный шар. Беглецы могли убедиться в том, что он исчез в воздухе прежде, чем его сокрушил взрыв. Положение дел не могло ни волновать рабура. Не задержится ли его возвращение на остров Чатом? Вот почему он решил спуститься в более низкую зону, надеясь встретить там слабые воздушные течения, пока не закончится ремонт винтов. Но сумеет ли альбатрос продержаться до того момента, когда он сделается достаточно сильным, чтобы бороться с ветром? Когда альбатрос был всего в нескольких футах от поверхности моря, он остановился. К несчастью, Рабур вскоре убедился, что ветер в нижней зоне был ещё более сильный, и корабль уносился с ещё большей скоростью. Он рисковал таким образом быть отнесённым очень далеко на северо-восток, что, конечно, задержало бы возвращение Рабура на остров Четом. После многих попыток, убедившись, что всё же выгоднее оставаться в более высоких воздушных зонах, где атмосфера была уравновешена, Рабур поднял альбатрос примерно на 3000 м. Если он и не оставался там без движения относительно земли, его относило не так быстро. Инженер мог надеяться, что с наступлением дня, находясь на такой высоте, он сможет увидеть остров, расположение которого было отмечено на карте с большой точностью. Рабур отнюдь не беспокоился о том, встретят ли бегляцы хороший приём у туземцев, если остров окажется обитаемым. С острова X им никак не убежать. сказал Рабур. К часу ночи поступательный винт был отремонтирован. Оставалось только установить его на место, что требовало не менее часа работы. После этого альбатрос полетит к юго-востоку, а команда займётся ремонтом заднего винта. Тем временем в каюте, покинутой пленниками, фитиль продолжал гореть. Он сгорел уже на целую треть, и огонь всё приближался к динамитному патрону. Будучи искусным механиком, Рабур сам принимал участие в ремонте. Он торопил своих людей, следил, чтобы ничто не было упущено, чтобы всё делалось наиболее тщательно. Положение требовало, чтобы он оставался полным хозяином своего корабля. Если ему не удастся поймать беглецов, то они, конечно, вернутся на родину. Тогда начнутся розыски, найдут и остров X, и кончится та жизнь, которую создали себе люди альбатроса. ни с чем не сравнимая жизнь возвышенная сверхчеловеческая часы показывали четверть второго том тернер подошёл к инженеру мистер рабур сказал он мне кажется что ветер начинает немножко спадать с изменением однако на запад а как барометр спросил рабур внимательно осматривая небо без перемен ответил старший мастер Но мне кажется, что под альбатросом собираются тучи. Это правда, Том Тернер. И вполне возможно, что внизу пойдёт дождь. Но пока мы остаёмся над зоной дождей, для нас это безразлично. Ничто не потревожит нашей работы. Если пойдёт дождь, продолжал Том Тернер, то должно быть мелкий. По крайней мере, форма туч говорит за это. И, вероятно, внизу ветер совсем прекратился. Верно, Том? ответил Рабур. И всё же, мне кажется, будет лучше пока не спускаться. Закончим ремонт и тогда будем маневрировать. Как нам будет удобнее. Всё дело в этом. В начале третьего часа первая часть работы была закончена. Передний винт был установлен на место. Собственная скорость альбатроса стала понемногу увеличиваться. Изменив направление к юго-западу, он со средней скоростью пошёл к острову Четам. Том, сказал Рабур. Вот уже приблизительно 2 1/2 часа, как мы взяли новый курс. Ветер не переменился, насколько я мог в этом убедиться, наблюдая за компасом. Я считаю, что самое большее через час мы долетим до острова Четом. Я того же мнения, ответил старший механик. Мы делаем теперь 12 м в секунду. Между 3 и 4 часами утра альбатрос вернётся туда, откуда улетел. Это было бы самое лучшее, Том, ответил инженер. Для нас было бы выгоднее явиться туда сегодня ночью, чтобы спуститься никем незамеченными. Беглецы, полагаю, что мы далеко на севере, не станут прятаться так тщательно. Когда альбатрос подойдёт к самой земле, мы попытаемся укрыть его за высокими скалами. А потом, если бы даже нам пришлось провести несколько дней на четами, мы их проведём там, мистер Рабур. И если бы нам пришлось бороться с целой армией туземцев, мы будем бороться там. Мы будем драться за наш альбатрос. Инженер повернулся к своим помощникам, которые ждали новых приказов. "Друзья мои", сказал он им. "Время для отдыха ещё не настало. Нужно работать до утра". Все выразили полную готовность. В заднем винте надо было сделать те же исправления, что и в переднем. Чтобы облегчить переноску снятого винта, решили остановить на несколько минут корабль и даже дать ему обратный ход. По приказу Рабура помощник механика дал машине задний ход, изменив для этого направление вращения переднего винта. И корабль начал медленно напятиться. Все собирались уже перейти на корму, когда Том Тернер почувствовал какой-то странный запах. То был запах горевшего фитиля из каюты беглецов. Что такое? воскликнул старший мастер. В чём дело? спросил Рабур. Разве вы не чувствуете? Такой запах, будто горит порох. Действительно, Том. Запах идёт из задней рубки. Да, из самой каюты. Неужели же эти негодяи подожгли? О, если бы только подожгли, воскликнул Рабур. Ломай дверь, Том, ломай дверь! Но не успел старший помощник сделать шага по направлению к корме, как сильный взрыв потряс Альбатрос. Деревянные части рубок полетели в воздух, все фонари потухли, и водворилась полная тьма. Большинство подъёмных винтов, поломанных или вывернутых, было в бездействии, и лишь некоторые из них на носу корабля продолжали вертеться. Внезапно корпус корабля переломился несколько позади передней рубки. Аккумуляторы, ещё продолжавшие приводить во вращение передний винт, и задняя часть палубы рухнули в пространство. Почти одновременно остановились все подъёмные винты. И альбатрос полетел в бездну. Восемь человек, цеплявшихся за обломки корабля, падали с высоты 3000 м. Они падали особенно стремительно потому, что передний поступательный винт, вал которого занял при падении Вертикальное положение продолжал вращаться. И вот в этот критический момент Рабур проявил находчивость, свидетельствующую лишь не раз о его исключительном хладнокровии. Он полском добрался до рубки, уже превращённой в обломки, схватил рычаг и изменил направление вращения винта, превратив его из поступательного в возвратное. Страшное падение было этим немного задержано. По крайней мере, части корабля летели вниз не стой всё возрастающей скоростью, какая свойственна падающим телам, предоставленным действию лишь силы собственной тяжести. И хотя это не избавляло от гибели находящихся на альбатросе, так как они падали в море, смерть не угрожала им в воздухе от удушья вследствие быстроты падения. Через полторы минуты самое большее После взрыва всё, что осталось от Альбатроса, исчезло в волнах.